Общество изучения истории, возглавляемое полковником Хаяси, действительно занималось историческими изысканиями. В работах общества принимали участие генерал-лейтенанты Камияма, Дой, Ватанабе, Ивагуро, сакурай, вице-адмирал Маэда и генерал-майор Ямаока. Штаб Макартура поручил обществу изучить и доработать план, составленный южнокорейским генеральным штабом под руководством главного американского военного советника, бригадного генерала Робертса. Перед тем, как приступить к работе над планом, члены общества просмотрели все материалы о прежних японских операциях в Корее. Эти материалы, находившиеся в архивах нашего генштаба, были переданы после войны историческому отделению третьего отдела американского штаба. Были тщательно проштудированы план нападения на Корею составленный еще в 1872 году генералом Сайго Такамори, и план войны с Китаем, составленный в 1894 году под руководством тогдашнего начальника генштаба принца Арисугава. Оба плана предусматривали высадку в Пусане и в Инчоне и быстрое продвижение через Пхеньян к Ялу. Но Пусан и Инчон принадлежали южанам, их не нужно было брать. Нашим историкам надлежало заняться только второй половиной этих планов, касающейся продвижения по маршруту Сиул пхеньян ялу Согласно этим планам, главные удары наносились на суше. Американские офицеры, участвовавшие в совещаниях наших историков, предложили положить в основу обсуждения американские материалы, касавшиеся операций, предпринятых в 1866 году десантным отрядом с корабля «Генерал Шерман» для захвата Пхеньяна с моря. Операция эта кончилась поражением американцев, но они считали все же, что идея операции остается в силе. Внезапная высадка в устье Тедангана или парашютный десант в районе Пхеньяна после массированной бомбежки вызовет панику среди северокорейцев и подорвет их волю к сопротивлению. Можно будет максимально сократить сроки кампании. Наши генералы возражали. Идея морского или воздушного десанта в районе Пхеньяна хороша, но начинать с такой операции нельзя, так как в этом случае будет затруднено выступление комиссии объединенных наций в Корее в защиту южан. Конечно, можно было бы обставить дело так, чтобы американский эсминец или самолет подвергся обстрелу у берегов Северной Кореи, и затем в порядке репрессий провести десантную операцию. Но этот вариант имеет существенный недостаток. Слишком заметны белые нитки. Самый лучший вариант – самый простой. Надо вызвать перестрелку на границе и после первого ответного выстрела северян объявить их напавшей стороной. План компании, представленный Робертсом, был отредактирован Обществом изучения историй на основе идеи, Разгром врага осуществить путем фронтальных ударов, дополненных десантными операциями в его тылу. В исправленном и дополненном виде план кампании свелся к следующему. На линии 38-й параллели сосредоточить 10 дивизий Южнокорейской армии и создать два фронта. Первый, Западный фронт, наносит удар из района Кессона и продвигается прямо на Пхеньян. Как только войска дойдут до соревона проводится комбинированная десантная операция с моря и с воздуха, севернее Пхеньяна, чтобы на Пхеньянской равнине взять все силы северян в клещи и полностью разгромить их. В это же время второй фронт, Восточный, продвигается в двух направлениях. Правое крыло нацеливается на район Яндока, чтобы перерезать дорогу между Пхеньяном и Вансаном а левое крыло стремительно продвигается на Вансан. Затем проводится морская десантная операция севернее Вансана, чтобы на восточном побережье зажать северокорейцев в тиски и полностью уничтожить. Тем временем левое крыло идет прямо на север и доходит до Маньчжурской границы в районе Хинсадина. На этом будет закончена корейская кампания. Как только начнутся операции на 38-й параллели, Америка на основании донесения комиссии ООН о том, что нападение было совершено с севера и просьбы правительства Южной Кореи об оказании помощи направит на полуостров части 8-й армии, находящейся в Японии. По достижении линии рек Ялу и Тумынзяна американо-тайханские войска под предлогом преследования остатков северокорейской армии перейдут корейско-маньчжурскую границу. На этом кончится этап операции «Эй» и начнется этап Б. В дело вступят японские части и войска Гаминдана. План операции типа А прошел через соответствующие инстанции и был передан южнокорейскому генштабу. Закончив работу над планом Робертса, Общество изучения истории приступило к разработке плана операции «Этапа Б. В распоряжении Робертса были направлены генерал-майор Ямаока, полковник Катани, подполковники Ямадзаки и Харада. Работа общества по изучению истории над планом Робертса держалась в строжайшем секрете. В наших конторах были посвящены в тайну только те, кто вел наиболее доверительную работу. Поэтому меня крайне удивило, когда мой переводчик Пак Чаден стал рассказывать о плане Робертса доработанным японскими генералами. Он явно хвастал своей осведомленностью. Мое предположение о том, что ему проболтался наш доктор, не оправдалось. Пак узнал обо всем от одного из сотрудников газеты «Синсекай Симбун», выходящей в Осака на корейском и японском языках. «А когда имеется в виду начать?» – спросил я. На лисьей мордочке Пака появилось многозначительное выражение. Он приставил палец к рту и молча покачал головой. Но тайна распирала его. После недолгого колебания он, продолжая держать палец у рта, прошептал «Очень скоро». «Только не выдавайте меня доктору, он живо расправится со мной. Он такой тихий с виду, но очень страшный человек». Говорят, это было решено на заседании Южнокорейского кабинета министров и военного командования. На заседании присутствовали генерал Робертс и американский посол Мучо. Решили начать в июле. В июле? Да, в июле 4282 года, со дня сошествия на землю основателя Кореи Тангуна, произнес торжественно Пак. В тайханском государстве ведут летосчисления по-своему. Не валяйте дурака, говорите толком. В этом году? Да. По японскому летосчислению – 2609 года, а по американскому – 1949 года. Только очень прошу, не говорите доктору, а то он прикажет Пак Гэнсе убрать меня. А кто это такой? Пак опять приставил палец к рту. Это главарь организации Конгук Ченниндан. В нее входят сторонники Лисенмана в Японии. При организации имеется дружина террористов. Говорят, Паггэнсе снабжает деньгами ваших генералов Арисуэ и Ватанабы. По приказу нашего доктора пак генсе уже убрал нескольких корейцев. А по просьбе Арисуэ, ребята Паггэнсе недавно раздавили одного японского офицера. Во море! Ну хватит болтать! Вас действительно надо убрать, слишком много знаете и не умеете держать язык за зубами. Этот разговор произвел на меня тягостное впечатление. Мы старались сохранить все дело в тайне, а корейцы выбалтывали направо и налево самые сокровенные секреты. Уже в начале этого года тайханский президент Ли Сен-Ман, которого никто не тянул за язык, заявил на заседании парламента «Наш план заключается в распуске и разоружении народной армии Северной Кореи». А в начале марта премьер-министр Ли Бемсек на церемонии учреждения антикоммунистической студенческой ассоциации в Сеуле заявил о том, что южнокорейские войска скоро водрузят флаг на вершине Пектусана, когда я высказывал Хаш-хашу свои опасения относительно болтливости южнокорейцев, он выругался. Сколько раз мы предупреждали их не распускать языки, и наш советник по делам разведки. Полковник Бирт тоже все время одергивает сиульских сановников, но ничего не помогает. Боюсь, что северокорейцы уже пронюхали. А этот болван Син Мо, несчастный капитан с паршивого пароходика, уже оповестил весь мир о том, что его армия национальной обороны сможет захватить Северную Корею в три дня. Очевидно, болтливость — это второй расовый признак желтокожих. Белокожие офицеры тоже проговариваются корреспондентом. В наших конторах говорят о том, что какой-то офицер из SF нечаянно сообщил одному французскому корреспонденту о существовании в Токио какой-то таинственной разведывательной организации под названием Орган H-2. Ваша разведка считает, что этот H-2 состоит из китайских и японских красных, а по-моему. Это очередная выдумка Уиллоби. «Не суйте свой нос в дела, которые вас не касаются!» — крикнул Хаш-Хаш и топнул ногой. «Занимайтесь лучше своими. Надо ускорить работу. Жмите вовсю, а то меня уже теребят».